Пятое. К утру подморозило. На остылой сентябрьской земле вызрел мохнатый иней. Трава, окованная серебром, заискрилась летучими блестками, и они проредили темноту до зыбкого голубоватого света. Срезая долгий изгиб дороги, Артемий Семенович гнал коня прямо через луг. Сыновья, не отставая, поспевали следом. Конские копыта раскалывали тишину глухим топотом, сбивали иней с травы и прошивали белое полотно луга тремя темными строчками. Вот и дорога, выскочив на нее — Артемий Семенович пустил коня во весь мах. Здесь они должны быть, больше некуда, только бы догнать. И сердце обливалось холодной злобой. Он так рассчитал. От Успенки расходятся несколько дорог. На пашню, на дальние сенокосные луга, в тайгу, к изножью кедрового кряжа и в городок Белоярск. Идти в тайгу, на пашню или в луга беглецам никакого резона не было. Холодно уже по ночам, под кустом ночевать не станешь. Поэтому оставался им только один путь — в Белоярск, мимо трех деревень, где всегда можно нанять подводу. Скорей, скорей! Плетка в руке Артемия Семеновича не знала простоя. Конь летел. В ушах свист стоял от встречного воздуха. Но чем дальше продвигались в стремительной скачке, тем меньше у Артемия Семеновича оставалось уверенности. Не могли беглецы за столь малое время так далеко уйти. — Тятя! — подал голос Никита. — Погоди, тятя! Артемий Семенович придержал коня, перевел его на шаг, обернулся к сыну. — Ну, чего? — Погоди, тятя! Глянь на дорогу! Ни единого следа нету! Давай спешимся, а то гоним и гоним без ума! Спешились уже начинало светать, и было хорошо видно, что на пустынной дороге на влажном от заморозка песке не тронуто, ни человечьей ногой, ни звериной лапой не было здесь никого ночью, не проходили, не проезжали и не проскакивали. Ясно стало, что гнать по-пустому, без всякого толку, Можно хоть до самого Белоярска. Артемий Семенович в сердцах даже ногой топнул, Ругнулся молчком и легко вскочил в седло. Развернул коня, поехал неспешной рысью. В округе где-то затаился гаденыш, Смекител, что на дороге мы его прижмем. Ладно, поглядим. Мысленно грозился Артемий Семенович, а сам понимал, что найти беглецов, если по всей округе шарить, дело безнадежное. Не будешь ведь на розыске всю деревню поднимать, а если втроем искать, им этого заделья как раз до морковкиного заговения хватит. Восточный склон темного неба светлел. Поднималась вверх от земли легкая просень, а следом за ней розовая полоска зари. Кончилась беспокойная ночь. Наступал день, и что он с собой принесет, неизвестно. Покачивался в седле Артемий Семенович, печально смотрел на зарю, нисколько ей не радуясь, и владела им, одолев разом, Безмерная усталость. Хотелось сползти с седла, лечь прямо на землю и уснуть, чтобы ничего не видеть и ни о чем не думать. Да только рано он спать собрался. По правую руку протянулась широкая елань. Елань. Поле. Пашня посреди леса. Огражденная с трех сторон старыми соснами. Хлеб на ней убрали, и теперь густое жневье стояло в ине. Вдали высилась большая скирда соломы. Артемий Семенович скользнул взглядом по жневью, поднял глаза и встрепенулся. Над узкой макушкой скирды струился жиденький. Едва различимый дым. Взмахнул рукой, подзывая сыновей, молча указал. «Видите?» Никита с Игнатом кивнули, понимая его без слов. Разделились и тронулись вперед, один с правой стороны, другой с левой. Сам Артемий Семенович, выждав, когда достигнут они краев Елани, поехал прямо, целясь на сток над которым все гуще поднимался дым костра. Не пахал, не сеял, а жгет чужое, как свое, и сердце снова окатило злобой. Оставалось до скирды совсем немного, шагов тридцать-сорок, когда прогремел навстречу выстрел. Пуля шибла картуз с кудрявой головы Артемия Семеновича. Сам он кубарем слетел с коня, распластался на белом жневе рвал из-за спины ружье, а оно никак не поддавалось, тогда дернул изо всей силы за ремень, в кровь ободрал ухо, взвел курок и отполз в сторону, в махонькую ложбинку. И снова выстрел. Гулкий, раскатистый. Мелкой холодной землей брызнуло в лицо. Меткий был стрелок. Артемий Семенович мазнул по глазам ладонью, стирая грязь. И только теперь до него дошло. Не Анна это, не Данила Шайдуров, а лихие люди, на которых дуриком наскочили. Чуть приподнял голову, Увидел темную фигуру, которая металась меж ближними соснами. Прицелился и выстрелил. Протяжный, позаичий тонкий крик взвился в ответ. Темная фигура кинулась вглубь старых сосен. Но слева уже подлетел Никита, сиганул прямо с седла и подмял под себя. Артемий Семенович лихорадочно перезаряжал ружье и в это самое мгновение стрелой выкинулся из-за скирды серый конь в яблоках. Густая грива полоскалась в холодном воздухе, как бабья шаль. Не показывая лица, к гриве вплотную прилегал всадник, правую руку держал на отлете, сжимая ружье. Игнат развернул своего коня и кинулся в догонку. — Стой! Стой, дурак! — закричал Артемий Семенович. Но Игнат или не услышал его, или не захотел услышать опаленный азартом погони. Рисковал парень. Спешится сейчас всадник за ближними деревьями, выждет момент, да и грохнет в упор. Но поздно было останавливать Игната, уже не докричишься. Артемий Семенович вскочил на ноги, бросился к Никите, который барахтался на земле, подскочил, вставив ствол ружья, готовый без раздумий нажать на курок, но стрелять не потребовалось. Никита поднялся и потерянно растопырил руки. — Тятя, это ж... это ж... баба! Круглыми от ужаса глазами смотрела на Артемия Семеновича совсем еще молоденькая девка. Она упиралась руками в землю, скоблила по траве каблучками высоких ботинок с красненькими шнурками, пытаясь отползти. Пальцы правой руки окрашивались кровью. Выходит, я в плечо ее зацепил слава богу не до смерти успел еще подумать артемий семенович прежде чем удивился до да онемения продолжая скоблить по траве каблучками сверкая темными глазищами девка вдруг быстро быстро заговорила па! а вы пяти Он он эмди тулекры неметюпа.» А вы пяти пяти меженес? Шемуаген, кюон пивали, а вы пяти месье жонти, лидье нубли рапа водре мизерекрт. Не убивайте меня, жальтесь надо мной, ради всего святого. Не убивайте, пожалейте мою молодость. У меня ничего нет, чтобы меня ограбить. Жальтесь, милые господа, Бог не забудет вашего милосердия. Французский. Крупные слезы скатывались у нее по щекам и пропадали в траве. Губы дрожали. Под темным платьем с глухим воротом рывками вздымалась грудь. Валялись рядом шляпа с темной вуалью и меховая накидка, измазанная в земле. «Чего она лопочет, тятя? по «Да уж не по-русски ясное дело». Придержи ее, Рану-то перемотать надо. Погоди, может, поймет. Он шагнул ближе, наклонился. Ты чья девка, откуда? Иль не мифу патюи, иль не фупа. Не надо меня убивать. Не надо, французский. Не понимает она, тятя, по-нашему. Во чудеса-то в решете. Чудеса не чудеса, овляпались мы обеими ногами. Как в коровью лепеху. Держи ее. Артемий Семенович потянул из самодельных ножен на ремне охотничий нож, длинный, острый, на ловкой костяной ручке. Шагнул еще ближе к девке. Увидев нож, она коротко взвизгнула и медленно, запрокидывая назад голову, обвалилась на спину. Никита замер, не зная, что делать. — Обмороком ее стукнуло! Оклемается! Держи, чтоб не трепыхалась! Артемий Семенович ловко распорол рука в платье, обнажил нежное девичье плечо, разглядел — три картечины саданули, одна на вылет, а две застряли. «Слава тебе, Господи! Дело несмертельное!» Выпростал свою нижнюю рубаху, отплоснул ножом лоскут от подола, перемотал рану. Скинул с себя шабур. Шабур — домотканная верхняя одежда. Свернул его и сунул девке под голову. Пускай полежит, в себя придет. А сам в тревоге выскочил на край елани. Выглядывая Игната, как бы беда с парнем не приключилась, и вздохнул облегченно, когда увидел сына невредимым. Игнат подъехал, соскочил седла и с досадой известил. — Ушел ворнак, Ну, конь у него, зверь, а не конь! А если б он за деревом тебя подождал дошмякнул, да куда без ума полетел? Не, тятя, я ж его видел. А как он с глаза канул, я и повернул обратно. Чего тут у вас? — У нас тут, братчик, ого-го! — с натужным смешком отозвался Никита. — Иди полюбуйся, какую я добычу стреножил. Сыновья еще о чем-то переговаривались, стоя над девкой и разглядывая ее. Но Артемий Семенович не слушал. Его теперь не сама девка беспокоила, а иное, чего с ней делать. Это ж по властям рассказывать, объяснять придется. А что она за птица и какого полета, неизвестно. Здесь оставить, чтоб до куки не было. А с другой стороны жалко, не зверек же, совсем еще молоденькая и каким дурным ветром занесло ее сюда, из чужих земель, и кто такой лихой всадник, ловко ускользнувший от них. Долго думать Артемий Семенович не любил. Вскочил в седло, уселся удобней, расправил поводья и сурово прикрикнул на сыновей. — Хватит лясы разводить, подавай ее ко мне, домой повезем. Там разберемся. Когда Агафья Ивановна открыла ворота и тихонько ойкнула, увидев девку, Артемий Семенович, опережая ненужные расспросы, известил. Новую дочь тебе привез, сменял без доплаты. Он и над самим собой мог иногда усмехнуться.